Глава 5. Синее небо, синяя река. Было жарко, как в бане. Наконец железнодорожный путь упёрся мостиком в речку. Кусты касались воды, и сосны давали смешанную тень. Если забыть о том, что до Москвы 200 км, а из денег в руках только торт, то можно было почувствовать себя как в раю. "Гена", сказал Чебурашка, "давай поплаваем". Давай, согласился Генна. Они подошли к воде, разделись, главным образом Генна. Он снял пиджак и брюки. Чебурашка снял только рюкзак и очки и бросились в воду. Генна чувствовал себя в воде как рыба. Он 20 раз подряд перенырнул речку. Чебурашка тоже плавал хорошо, но только по-своему. Он никак не мог погрузиться в воду и вертелся на воде как пробка. Жалко, что здесь есть мостик, сказал крокодил. А то бы я мог работать здесь перевозчиком. А как? Очень просто. Посадил человека на спину и перевёз. Вот тебе и денежка. А я бы сидел на берегу и продавал билеты, поддержал Чебурашка. Ну всё, пора вылезать, решил Гена. Нам ещё идти и идти. Как только они вылезли, Гена закричал: "Чебурашка, что с тобой?" А что? спросил Чебурашка. Ты же весь синий. Может быть, я перекупался? Да нет, здесь вода такая, как чернила. И верно. Чебурашка выглядел как старая школьная промакашка. Гена чихнул, и из его носа вылетело синее облако. Он закричал: "Чебурашка, Так ведь это и есть та самая река Березайка, про которую писали братья Иванов, Петров, Сидоров и маленький Макрутачан. Но ну, помнишь те, которые писали в крокодил? У них ещё лягушонки синие. Речку надо спасать, твёрдо сказал Чебурашка. Срочно идём к директору, решил Гена. Раз уж мы оказались здесь, спасём речку и лягушек. А как мы будем её спасать? спросил Чебурашка. Есть у меня одно секретное средство, ответил Гена. Его когда-то употребили против бармалея. Чебурашка решил не спрашивать, что это за секретное средство. Он боялся расхолодить Гену.